Глава 24. Состязание. Первый этап. Кёрн, хоть и в тот день отправил с поручением сам император, винил себя за недосмотр и за покушение, случившиеся в парке дворца, и принял драконовские меры. Теперь от двух до шести стражей сопровождали меня везде. И это если учесть, что за пределы дворца меня не выпускали. Закончились вольные денёчки, а сегодня на состязание я еду в карете, окружённой как минимум десятком гвардейцев. Это такая мини-армия на ящерах. Да еще для надежности вместе со мной в карете двое высших в парадных темно-вишневых мантиях. Чувствую я себя неуютно в их обществе. Хорошо, что хоть Грет рядышком. Многоголосый шум трибун мы услышали издалека. Гигантский водопад стеснительно притих, уступая право голоса народу. А может, его специально приглушили магией? Уж лучше бы человеческий гомон уменьшили. После объединения стихий шум воды действует на меня, умиротворяюще. А вот толпа, перед которой я должна была в скорости предстать, пугает. И я ничего не могу с этим поделать. Ты великолепно выглядишь. Грет пытается меня подбодрить, чувствуя мою нервозность. Уж лучше бы молчал. Мой наряд — это отдельная тема для переживаний. Лили нарядила меня в платье цвета расплавленного золота с чудовищным декольте. Меня спасает только ожерелье из тонких и длинных пластинок янтаря. Надеюсь, они привлекут больше внимания, чем вызывающий открытый верх. А в ушах янтарные серьги, на голове диадема. Я видела себя в зеркале и понимаю, что выгляжу сногсшибательно, но это хангово декольте, непривыклое она пока с выставлять своё тело. Но отец, к которому меня привели перед выездом, одоубрил Может, всё не так страшно. Я тихо отсижусь в его ложе вместе с Али и Гретом. Все мои переживания сметаются новым ощущением. Я чувствую, как сокращается расстояние между мной и Румом. И его сосредоточенность. Он собран и одновременно расслаблен. В его состоянии нет места волнению. Он напоминает снежного барса перед броском на ибикса. пытаюсь включиться в его состояние, но себя я вижу максимум в виде нести перед прыжком на птичку. Невольно фыркаю от смеха и ощущаю его смешок в ответ. А я настолько ушла в себя, в нас, что только краешком сознания отмечаю, как карета въезжает под главную трибуну. Гред помогает спуститься по ступеням, и я иду, не глядя по сторонам, туда, куда ведут меня провожатые. Понимаю только, что я с каждым шагом всё ближе к нему, к моему любимому. Тея В голосе Грета предостерегающая нотка «Будь внимательна, мы идем не в ложу». «А куда? Меня не предупредили, но, скорее всего, тебя именно сейчас представят...» Он спотыкается, прежде чем произнести следующее слово, и выдавливает «С женихам». «Ты бредишь? Каким женихам? Ну, а как их назвать, если победителю обещана рука императорской дочери?» «Да как угодно!» Меня передернуло «Ты же понимаешь, что я ни за кого, кроме Рума, не пойду!» но считает это чистой условностью, частью праздника. Хорошенькая условность, зашептала я. Но в этот момент высокая дверь передо мной распахивается, и я оказываюсь в миниатюрном варианте тронного зала. Тронным его делает, собственно говоря, трон, сидящим на нём императором. Стены здесь украшены гобеленами, на которых что-то там нарисовано. Всё, что успеваю заметить, везде знаки четырёх стихий. Император восседает прямо напротив двери, перед ним толпа людей. Трудно сказать, сколько их, но точно несколько десятков. И я не вижу ни одной женщины в зале. По какой-то неслышной команде толпа поворачивается и расступается, освобождая проход к трону для маленькой растерянной меня. Я должна пройти сквозь ряды настроенных на победу воинов. Я уже понимаю, насколько наивна была моя мысль, что янтарное ожерелье отвлечет внимание от моего нескромного выреза на платье. Я почти физически ощущаю, как испаряются янтарные пластинки под разгречёнными взглядами. От ткань платья становится значительно тоньше. Кровь приливает к щекам, стучит в ушах. Я делаю первый шаг и нахожу свою путеводную нить ревнивый и одновременно восхищённый взгляд синих глаз. Впервые мне кажется, что он меня не раздевает, а наоборот, старается прикрыть Или не кажется, на мгновение мне мерещится тонковая матовая пелена, которая пытается окутать меня, но тут же растворяется. В зале около полусотни магов, и всем, кроме одного, хочется рассмотреть меня во всех подробностях. Один против нескольких десятков. Рум явно не справляется. А мне неожиданно эта ситуация начинает видеться не в пугающем, а в забавном свете. Я высоко поднимаю голову, распрямляю спину и по заветам Лали, грудь вперёд, не вызывающе, но нежно, иду по проходу. Ещё всё во мне по-прежнему чуточку дрожит, но это может заметить только Гред, на руку которого я опираюсь. На лица расступившихся мужчин я не смотрю, я вижу только глаза Рума, который стоит у самого подножия трона. К нему и иду. Поднимаясь на возвышение, я занимаю место на невысокой скамеечке у ног отца. Хмер, теперь он занял место Лейна, начинает говорить чуть ли не в середины фразы о правилах состязаний, а видимо, мой приход прервал его речь, а я украдкой с любопытством рассматриваю собравшихся в зале магов. Интересно, что я без труда могу определить их стихию, и для этого мне не нужно проникать в их суть. Маги воздуха кажутся самыми слабыми. Они все, как на подбор, жилистые и тонкие, если не сказать тощие. Крепких мышц не видно. Кажется, подует сильный ветер и их унесет. То ли дело Лали, то же ведь воздушник, но ее много. А еще вспоминается возбуждающая тяжесть тела Рума. Два дня прошло, а я все еще чувствую его на себе. Стоит на миг забыться. Не-не-не-не, мне этих задохликов не надо. Я прикусываю нижнюю губу, чтобы не рассмеяться нервным смехом. и деревенею столкнувшись с нагло изучающим меня взглядом огромного мужчины этот чамп тут никаких сомнений желтоватая кожа чёрная борода в которой застряли крошки какой-то пищи и страшные голодные глаза он готов сожрать меня ими Жуть какая. Прежде чем я успеваю отвести взгляд, он кончиком толстого языка облизывает свои губы. Он что, думает, это соблазнительно выглядит? До да меня чуть не стошнило, и все чампы словно родные братья. Для меня они отличаются только ростом, да и то незначительно. Маги воды выглядят не так страшно, как чампы, наверное, потому что у всех глаза различной степени синевы, а это немного роднит их с румом, и комплекция у них вполне нормальная. Вообще, от огневиков их, по-моему, только цвет глаз и отличает. Вот только движения такие, словно они непрерывно перетекают, и не только с ноги на ногу, но и внутри. За румом такого не замечала. Может быть, потому что он рост у огневиков Я снова вижу его глаза и нахмуренный лоб. Рум заметил, что я изучаю чужих магов и начал ревновать. Ну, мне же просто любопытно. Я отправляю ему волну тепла, разглаживая мысли на морщинку между бровями. Тем временем Хмер заканчивает речь и низко кланяется императору. Звучит голос отца, усиленный магией. Всего одна фраза «Идите, и пусть победит сильнейший». Я вздрагиваю. Сейчас, когда я вижу Рума не одного рядом с собой, а в толпе нескольких десятков мужчин, я начинаю переживать за исход состязаний. Но теперь и же он, чувствуя мою тревогу, отправляет мне невидимую волну тепла и уверенности. Что они делают, Алия? Мы сидим в императорской ложе. В центре отец, по правую руку от него Алия. «Мы с Гретом еще правее. Отец что-то говорит только что вошедшему Керну, и я, пользуясь моментом, задаю ей свой вопрос. Пять высших магов внизу, недалеко от въезда на прозрачный мост. К ним выстроились в пять ручейков претенденты на трон и мою руку. Высшие не более пары минут держат руку напротив хранилища очередного участника и пропускают его дальше, к месту старта. Ограничивают количество ударов, поясняет Алия, ну и по силе их выравнивают». Как это? Ну, отец уже закончил беседу с Кёрном, и Алия кивает моему брату. Расскажи ей. Грет наклоняется ко мне. Ты же знаешь о трёх объектах применения магии. Конечно. Самый простой какой? Иллюзия. На первом этапе им и предстоит разобраться. Где иллюзия, а где настоящая угроза? Каждому разрешается использовать всего 9 сгустков энергии, 9 магических щитов, а угроз будет не менее двух десятков, и только 9 будут реальными. Если использовать щит против иллюзии, то потом можно погибнуть от настоящей угрозы. А они смертельные? Да, все 9. В этот момент Алия поворачивается к нам. Эй, Гред, я просила тебя рассказать а не запугивать девочку, — и чуть тише добавляет. «Тея, не забывай о связи!» «А как?» — я пытаюсь замедлить стук сердца. «Может, мне лучше отвернуться или совсем уйти? Вдруг я ему помешаю?» «Отключись!» «Хочу спросить, как это сделать, но тут же беру себя в руки. Я сама должна решать хоть какие-то из своих проблем. Мысленно отправляю волну тепла Руму и закрываю иллюзорную дверь внутри себя. При этом, что интересно, я продолжаю его слышать». чувствую секундное удивление, он словно ищет меня, но потом успокаивается. Понял, что я не хочу его сбивать. Очень интересно быть на такой односторонней связи. А внизу уже начинается парад. Я смотрю на своих однокурсников даже с некоторой грустью, ожидаемо, что меня после той репетиции на прозрачный мост над пропастью никто не выпустит. Вроде и недолго я училась в академии, как-то привыкла заниматься с ребятами и уже начала чувствовать себя своей, а теперь нас разделяет барьер императорской ложи. Парни эффектно вылетают на мост, ящеры синхронно зажигают факелы. И в этот момент прямо напротив трибун воздух сгущается в непрозрачное полотнище. Я ахаю. На огромных листах воздуха участки трассы, те, которые отсюда не видны. На правом — спуск в ущелье. На центральном — острые скалы, торчащие на дне, и брод через реку. Мне кажется, что сейчас она более бурная, чем несколько дней назад. Ну а на крайнем левом — осыпь, по которой нужно будет подняться наверх. Также по три полотнища висят напротив боковых трибун. Никто не упустит ни одного момента состязаний. На первом этапе каждый сам за себя, успевает сказать Грет и поясняет. В смысле, проходят трассу по одному. И началось. Первым на мост выехал воздушник и сразу же принял на щит летящее в него огненное копьё. Он угадал? Я повернулась к Гретту, так как не смогла понять, то ли он отбил реальное копьё, и оно погасло, то ли это была иллюзия. Распознал Не успев доехать до середины моста, воздушник был атакован мощной струёй воды, выброшенной из реки. Вода пролетела сквозь него и тут же рассеялась в воздухе. Он не применил защиту, но испугался его ящер, шарахнулся к краю и отступился. Всё, констатировал Гред, вслед улетевшим в водопад всаднику и его пугливому ящеру. Но ведь он же угадал. А ящером кто будет управлять? И вообще, ты за кого болеешь, пугливая моя? поинтересовалась Алия. Я не могу на это смотреть, жалобно сказала я, закрывая глаза при виде очередного всадника, въезжающего на мост. Так и просидела большую часть времени, честно стараясь не открывать глаз, но не очень получилось. Шумы и крики просто заставляли меня подглядывать. Если наверху основными опасностями были огненные копья, шары и водяные плети, которые могли не только столкнуть, но и обвив всадника за шею утащить в пучину, то на воздушных платнищах разворачивалось ещё более ужасное картины. Я успела увидеть, как сдвинулись две скалы, а когда разъехались, и я увидела крупное изображение того, что осталось от всадника и его ящера. Кажется, я на время отключилась, очнулась, почувствовав дыхание трибун, услышала слова Грета: "Рей идёт". И открыла глаза. Рейнер уже прошёл половину моста, и трибуны задышали в слаженном ритме. Многоголовое животное, уже насытившееся кровью, приветствовало своего фаворита. Волны возбуждения докатились от боковых трибун до нас, захлестнули всю центральную часть. Толпа вдыхала и выдыхала одно единственное слово: "Але! Але!". Я кожуй чувствовала увлечённость гигантского зверя и старалась сопротивляться изо всех сил. Вот уже выше в одном ритме с простолюдинами задышали это "Але! Безумие!". Я смотрелась на лице Али и увидела саркастическую улыбку. Грет снова, как в начале нашего знакомства, превратился в истукана, а император смотрел на меня испытующе и, встретив мой удивленный взгляд, одобрительно кивнул. На вдохе толпы, когда наступило относительное затишье, я его услышала. «Нельзя попадать во власть толпы, если хочешь ей править». Я кивнула, показывая, что слышу и понимаю, и повернулась к арене. Рэй шел уверенно, как на прогулке. «Как ни странно, я сначала за него немного поволновалась. Все-таки не посторонний человек». Но он двигался так легко, что я впервые не стала закрывать глаза. Должна же я в конце концов увидеть, что такое эти состязания на примере того, кто не превратится в окровавленные ошмётки, и по мере прохождения я стала меньше волноваться за Рума, он тоже пройдёт, он сильнее. Мне вспомнилась его фраза, когда Рейна шёл нас после моего полёта с водопада. Он напоминал Рейнеру об их сватках в прошлом. И по уверенному тону Рума и по реакции на его слов Рейя я тогда поняла, что чаще побеждал Рум, а это значит, что и сейчас он пройдёт так же легко, как Рей, или даже лучше. Как не убеждала я себя, однако когда на мост взлетел Рум, сердце моё замерло. Толпа встретила его менее приветливо, чем Рейнера, не зная, чего от него ожидать. Рум, вопреки ожиданиям, не поставил щит под огненную стрелу. Это ведь не иллюзия, вскрикнула я. Нет, но Рум молодец. Он же увернулся, сэкономил щит, пояснила Алия. Это засчитывается с судьями жизнью, сказал император. Мак, умеющий избежать опасности и изберечь силы, дальновидный Мак. И я, забыв о страхах, залюбовалась выверенными и изящными движениями любимого. Рум потратил только 5 зарядов из 9. Толпа этого не поняла. Мясо, кровь и жёсткая защита вот что интересовало зрителей. И Рума встретили на финише недовольным свистом, а уж когда судьи поставили его на один уровень с Рейнером, толпа возмущённо взревела. Высшему пришлось оградить судейство щитом от летящих предметов. Только когда Рей поднял обе руки, обращаясь к трибунам, они примолкли. Выслушали мнение своего любимца и недовольно ворча успокоились. Ну что, перерыв? Кормить будут? Алия откинулась на спинку кресла. Вот видишь ты, всё хорошо, я буркнула в ответ, нечто невразумительное. Я всё ещё переживала из-за реакции толпы на Рума и сердилась, хоть это и глупо, даже есть не хотелось, но ровно до того момента, как принесли еду.